Глава пятая. Герой. Минуло четыре года. Лилиан расцвела, обещая очень скоро превратиться в пленительную женщину. Гордая и своенравная, как и в детстве, она уже была восхитительна. Уже считалась первой красавицей в своем узеньком мирке и вела себя как истинная королева. По причине слабого здоровья матери, Она пользовалась куда большей свободой, нежели другие английские барышни ее лет. В сезон выездов девушка обыкновенно находилась под опекой старой подруги леди Тревлин, у которой было две юных дочери. Про мисс Тревлин думали, что она беззаботная, всегда готовая к увеселениям барышня, чье сердце совершенно свободно от серьезных чувств. И никто, даже ее матушка, не догадывался, насколько прочно в память Лилиан врезались дни, проведенные с Полом. И как сильно она скучает по этому юноше. О нем не было ни слуху, ни духу. Из дома ничего не пропало, сам Пол исчез, не взяв жалования, и единственной причиной его побега могло считаться странное письмо. Бетфорд, увы, не ведал, из какого города оно пришло, он вообще только и смог разобрать, что слово «Италия» на конверте. Миледи тщетно наводила справки, и по прошествии нескольких месяцев Пол перестал быть предметом бесед матери и дочери. Ради Лилиан Миледи притворилась, что Пол ею забыт. Не оправдались и опасения Эстер насчет лихорадки. Хотя испуг пошатнул здоровье леди Тревлин, очень скоро она решила, что видела в зале именно Пола. И несколько успокоилась. «Что до Эстер, У нее имелись свои соображения, но, соблюдая запрет на разговоры о поле, она помалкивала, лишь однажды сказав, что пол еще объявится. Лилиан, Лилиан! Ах, какая у меня новость! Садись и слушай, потому что история ужас до чего романтическая, и в ней будет настоящий герой! трещала мот, ворвавшись в прелестный будуар своей подружки. Сезон был в самом разгаре. Лилиан, утомленная после бала, лежала на кушетке. Мот появилась как раз вовремя, ибо девушка успела заскучать и нуждалась в развлечении. «Послушай, и тоже подобно мне загоришься любопытством», — пообещала Мот. Шляпка была брошена на один стул, зонтик от солнца на другой, перчатки вообще улетели в неизвестном направлении, а Мот Черчилл присела к подруге на кушетку и начала. «Помнишь, некоторое время назад в газетах писали о юноше, участнике итальянской революции, который спас товарищи от взрыва? Имеется в виду революция 1848-1849 годов в Ломбардии и Венеции, управляемых Австрийской империей. Задачами революции было установление гражданских прав и свобод, ликвидация феодальных пережитков и впоследствии — воссоединение с Италией. «Помню. И что?» — сказала Лилиан резко садясь. «Так вот, теперь он мой кумир, и нынче мы с ним познакомимся». «Продолжай, не томи!» расскажи мне все без утайки воскликнула лилиан дело было так офицеры держали совет а город не помню как он называется в это время был под обстрелом вдруг снаряд влетел прямо в комнату все застыли будетят и взрыв и тут один юноша схватил снаряд и выбежал вон рискуя собственной жизнью ради спасения товарищей конечно я это помню а среди офицеров оказался англичанин Отвага юноши потрясла его, он навел справки и узнал, что герой — бедная сирота. Тогда этот англичанин, мистер Тальбот, его усыновил. Сам он был богат, одинок и уже не молод, и года не прошло, как он умер, оставив своему приемному сыну, Пауло, титул и капитал. «Ах, я очень-очень рада!» — вскричала Лилиан, хлопая в ладоши. «Как романтично! Как прелестно! Думаешь, истории и конец?» Нет, дорогая подруга, главная порция романтики впереди. Молодой Тальбот сражался, а потом приехал в Англию, чтобы вступить в наследство. Имение его где-то в Кенте, говорят, очаровательная усадьба. Да и капитал немаленький. Что ж, он это заслужил. Моя маменька наслышана о молодом Тальботе от миссис Лэнгдон, которая водила знакомство со старым Тальботом и встречалась с его приемным сыном. Разумеется, все наши барышни с ума сошли. Спят и видят, как бы заманить героя в гости, ведь он вдобавок очень хорош собой и превосходно воспитан. А теперь самое печальное. Молодой Тальбот помолвлен с одной красавицей-гречанкой, которая прибыла в Англию одновременно с ним. Живет она в Лондоне, при ней компаньонка, все как у настоящей леди. Миссис Лэнгдон нанесла ей визит и была очарована. Наши джентльмены, которым довелось увидеть эту девицу, «Бредят ею и называют не иначе, как Еленой Прекрасной, потому что ее имя действительно Елена». На этом слове мод пришлось сделать паузу, чтобы перевести дух, и у Лилиан появилась возможность задать вопрос. «Сколько лет этой Елене?» «Говорят, лет 18-19». «Она очень красива?» «Если верить Фреду Релли, от ее красоты может помутнеть разум». «Когда же свадьба?» «Точно, не знаю. Наверное, как только Тальбот вступит в свои права, так они сразу и поженятся». «Ну, а он каков собой? Подстать своей невесте?» «Говорят, что да. Тальбот как раз достиг совершеннолетия. Лицом и повадкой настоящий романтический герой. И мы с ним встретимся? Как твоей матушке это удалось? Видишь ли, миссис Лэнгдон надеется, что ее стараниями Тальбот станет светским львом. Вот она его к себе и пригласила». Тальбота не волнует популярность в гостиных. Он погружен в собственные дела и вообще чересчур серьезен. В обществе его такого интересного обласкали бы, но ему это не нужно. Наверное, он слишком много пережил. Вот и считает чепухой положение в свете. Тем удивительнее, что Тальбот сразу согласился на визит. Милая Лилиан, ты непременно должна быть сегодня у миссис Лэнгден». Тысячу благодарностей. Я хотела отдохнуть. «Мама недовольна тем, что меня вечно нет дома, но с тобой, Моа, и с твоей матушкой, она меня легко отпустит, ведь это будет тихий вечер, насколько я поняла. Итак, что же мы наденем?» И разговор перекинулся на неисчерпаемую тему. Когда вечером Лилиан приехала в дом своих друзей, герой был уже там. Девушка притаилась в нише, чтобы взглянуть на него, оставаясь невидимой. Гости, толпившиеся перед дверьми, один за другим проследовали в залу. И, наконец-то, Лилиан увидела молодого Тальбота. К счастью, в этот момент она была одна. Иначе кто-нибудь непременно заметил бы ее внезапную бледность. «Да ведь это пол! Мой пол!» Она узнала его мгновенно. Хотя он прибавил в росте, отпустил усы и держался как воин. Да, он повзрослел, посерьезнел, сделался интереснее внешне, но остался ее полом. Именно так Лилиан, вспыхнув от гордости и радости, назвала его про себя. Глядя на молодого человека, она с наслаждением чувствовала, что знает его лучше всех гостей и больше всех гостей его любит. Детское увлечение осталось живо в ее сердце. Узнает ли он меня, гадала Лилиан, глядя в зеркало, которое отражало стройную фигурку, золотистые волосы, белые плечи и сияющие глаза, царственную посадку изящной головы, блеск жемчужных зубов мешалых губок, которые сложились в прелестную, непосредственную и счастливую улыбку. Слава богу, я не дурна собой. Надеюсь, ему это понравится, подумала Лилиан. она отвела со лба пару локонов потуже затянула пояс и расправила складки своего воздушного платья по девичье трепеща в дивном предвкушении сделаю вид что не знаю его и посмотрю как он себя поведет конечно это была шалость спровоцированная уверенностью в своей власти и Балилиан, первый увидев пола получила преимущество предупреждена значит вооружена Так она рассуждала, не боясь выдать себя, она жаждала упиться удивлением на лице Пола. Покинув свое убежище, Лилиан присоединилась к стайке подружек и настроилась на встречу с Полом. К ней уже приближались Мот и миссис Лэнгдон, определенно намеренные представить героя богатые наследницы. Мистер Тальбот, мисс Тревлин произнесла хозяйка вечера, подняв наигранно безразличный взор. Лилиан присела в реверансе в ответ на поклон молодого джентльмена. Между тем ее глаза неотрывно смотрели ему в лицо. Но ни единый мускул не дрогнул на этом лице. Ни намека на узнавание не появилось в нем. Это смутило Лилиан. На секунду девушка даже заподозрила, что обозналась. К счастью, боль разочарования быстро отпустила. Тальбот, подвигая стул для мод, Явил на руке шрамик слишком памятный Лилиан, ибо четыре года назад, предотвращая опасное падение своей маленькой госпожи, юный грум поранился. При виде шрамика, перед мысленным взором Лилиан живо всплыли сцены счастливого прошлого, и не отвернись она! Глаза неизбежно выдали бы ее. Краска девичьего стыда покрыла щечки. Ведь в хорошенькой головке прокручивалась последняя верховая прогулка. И детские признания так и звучали в ушах Лилиан. Вот оказывается, кто возлюбленное Пола. Вот чей портрет он носил на груди. Что ж, Пол, несмотря на все трудности, добыл в себе состояние и теперь может рассчитывать на любовь своей Елены. Звуки его голоса вернули Лилиан в настоящее. Она подняла лицо, и глубокие глаза устремили на нее все тот же испытующий взор. Пол о чем то спрашивал лилиан не расслышала фразы но сообразила что речь идет о музыкальном отрывке исполняемом в соседней комнате с улыбкой которая сошла бы за подобающий ответ практически на любую ремарку лилиан живо включилась в разговор причем ее подружкам оставалось только изумляться самообладанию мисс тревлин ведь сами тани совсем зеленые девицы млели от молодого тальбота и тушевались перед ним «Мистер Тальбот вряд ли нуждается в представлении, ведь благодаря героическим поступкам его имя известно в нашем обществе. Вы впервые посещаете Англию?» — произнесла Лилиан, внутренне гордясь собой, считая свою продуманную фразу хитрой ловушкой и надеясь вытянуть из пола желаемый ответ. Нахмурив брови, словно намек на приключения и подвиги был ему неприятен, Полу изобразил улыбку, которая обезоружила всех, кроме Лилиан. И сказал просто: Нет, я не впервые на вашем гостеприимном острове. Я провел здесь некоторое время, несколько лет назад, и покинул Англию с большим сожалением. Значит, у вас должны остаться друзья? Задавая этот вопрос, Лилиан неотрывно смотрела в лицо Полу. Друзья имелись. Теперь я, без сомнения, имя позабыт. Отвечал он. и безмятежность его чела омрачилась внезапной тенью. «К чему такая уверенность в худшем? Если эти люди — настоящие друзья, они вас помнят?» Фраза вырвалась у Лилиан спонтанно, однако Тальбот не ответил, только чуть поклонился и поспешил перевести разговор в другое русло. «Это мне еще предстоит выяснить. Вы поете, мистер Ревлин?» «Немножко», — отвечала Лилиан с ледяной надменностью. Мистревлин великолепно поет, вмешалась Мод, которая благоговела перед двумя дарованиями своей подруги голосом и внешней красотой. Пойдем, Лилиан, компания сегодня небольшая, наверняка ты согласишься спеть для нас. Я передаю тебе матушкину просьбу. Вот сейчас Эдит да играет, и ты споешь, не так ли, дорогая? К удивлению Мод Лилиан сразу согласилась и обруку с тальботом прошла к фортепиано. все еще надеясь получить от него знак что он помнит их прошлое лилиан выбрала песню которой научил ее сам пол вдохновенное искусное исполнение заинтриговало слушателей не имевших ключа к настроению певицы на последней строфе голос лилиан дрогнул но тут вступил тальбот и прекрасно поставленным голосом благополучно довел песню до конца вам знакома эта песня Шипнула Лилиан под звуки похвал. Она знакома каждому итальянцу, хотя немногие способны исполнить ее так, как вы. Тихо ответил Тальбот, возвращая Лилиан веер, который она давала ему подержать. Вот хитрец. Почему он виду не подает, что знает меня? недоумевала Лилиан. Когда ее попросили спеть еще, она отказала тоном почти раздраженным. Тальбот предложил ей руку, и отвел к креслу, за которым красовалась мраморная статуэтка. Дитя, которое гирлянда из маргариток, пленила лань. «Очаровательно, не правда ли?» — молвила Лилиан, и Тальбот вместо того, чтобы усесться подле нее, загляделся на статуэтку. «Помню, в детстве я увлекалась лепкой из воска, лепила оленят и косуль, а еще плела венки из маргариток. Вы славёте чрезвычайно одаренным человеком, «Быть может, ко всему прочему, вы еще и скульптор?» «Нет. Людям, которые, подобно мне, должны сами завоевывать себе состояние, не досуг заниматься пустяками», — сурово ответил Тальбот, не отвлекаясь от статуэтки. Раздосадованная, что попытка пофлиртовать не удалась, Лилиан с треском открывала и закрывала веер. «Надо же! Она сама себя наказывает. Нет, чтобы открыто поприветствовать Пола», тогда сейчас они двое к обоюдному удовольствию и к зависти подружек, которые обратиться к герою не смеют, говорили бы о прежних временах. Лилиан уже собралась назвать мистера тальбота просто полом, когда вспомнила в каком качестве он находился в их доме. И слова замерли у нее на устах: пол гордец. наверняка его страшит мысль, что в свете узнают о том, как он служил грумом, пока удача не улыбнулась ему. А если Лилиан хотя бы намекнет, что ей известно о прошлом Тальбота, придётся открыть и другое. Откуда у неё такие сведения? Нет, надо подождать. Рано или поздно они с Полом встретятся наедине, и тогда он поблагодарит её за деликатность. Она же объяснит свои мотивы. По всему видно, что Пол желает казаться чужеземцем. Лишь один раз, да и то случайно, Лилиан уловила в его взгляде прежнее озорное лукавство. Разумеется, пол ее помнит. Это просто испытание. Такое же, какое она сама устроила ему. Что ж, Лилиан пройдет проверку, притом с удовольствием. В самом деле, ведь это даже забавно. Рассудив так, она успокоилась и принялась беззаботно щебетать, совершенно счастливая, кипящая радостью от встречи со старым другом. Тот взгляд ее выхватил папку со стампами, оставленную на столе раскрытой. Стамп — печатный оттиск на бумаге изображения со специальной формы, разновидность произведений графики. Лилиан взялась перебирать листы, спрашивая мнение мистера Тальбота о художественных достоинствах того или иного стампа и, наконец, указала на изображение Елены Троянской, протягивающей руку неотразимому Парису. Елена Прекрасная, Троянская, жена спартанского царя Менелая, прекраснейшая из женщин. Парис, сын Троянского царя Приама, разрешивший спор о красоте между богинями Герой, Афиной и Афродитой, присудив последнее золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Афродита в благодарность помогла Парису похитить Елену, что привело к Троянской войне и падению Трои. Как вы считаете, стоило ли эта женщина такого кровопролития, да и вообще не переоценена ли ее красота? спросила Лилиан, безуспешно стараясь скрыть многозначительную улыбку. Тальбот коротко по-мальчишески рассмеялся. Сколь памятен был Лилиан этот смех! перевел глаза с Елены Троянской на лукавую свою собеседницу и отвечал тоном, от которого сердечко Лилиан. забилась от безымянной боли и непонятного блаженства. Столько сдерживаемого пыла угадала она в ответе. «О, да! Я всем сердцем согласен с фразой все ради любви» или «Целого мира не жаль». Так называемая героическая драма Джона Драйдена, 1631-1700 годы жизни, «All for love, or the world well lost», подражание шекспировской пьесе «Антоний и Клеопатра». «Елена Прекрасная — моя любимая героиня. А что до Париса, он более прочих смертных вызывает во мне зависть. Хотелось бы мне посмотреть на неё». Неожиданное признание Лилиан настолько сконфузило её, что она даже не сумела сгладить впечатление какой-нибудь общей фразой об интересе к мифической героине. «Возможно, вы с ней и встретитесь», — отвечал Тальбот, едва скрывая усмешку. и добавил как бы для успокоения Лилиан: «Мне почему-то кажется, что все красавицы, реальные женщины наряду с героинями романтических легенд и баллад, встретятся вместе в некоем царстве будущего, узнают и полюбят друг друга». «Увы, я не историческая личность и не красавица, значит, не бывать мне в поэтическом раю ваших фантазий», возразила Лилиан, весьма мило и убедительно притворившись огорчённой. Некоторые женщины прелестны, хотя не сознают этого. А романтическим героиням нет хода в реальный мир. И все же я думаю, что вы встретитесь с Еленой Мисс Треврин. В это время миссис Лэнгдон поманила Пола, и он оставил Лилиан размышлять над его последними словами. Тайное удовольствие от того, что Лилиан увидит его наречённую невесту, явственно звучало в этих словах. и оно то было главной причиной недоумения лилиан ну как он тебе прошептала мот усаживаясь в кресло которое должен был занять пол очень понравился был сдержанный ответ ибо лилиан наслаждалась интригой и не желала пока раскрывать ее что ты ему говорила мне ужас как хотелось послушать вашу беседу такая она была живая и непосредственная лилиан повторила отдельные реплики и Мот притворилась, что завидует впечатлению, которое подруга произвела на героя. «Увы, нет смысла пытаться покорить его, ведь он уже не свободен», — посетовала она, с неожиданным злорадством захлопывая папку. Сверху лежало изображение Елены Троянской, и Лилиан почему-то приятно было избавиться от нее. «Ах, дорогая, ничего подобного. Миссис Лэнгден только что сказала маменьке, что она ошиблась. Мистер Тальбот не помолвлен». Она задала ему прямой вопрос, и он ответил отрицательно. Оказывается, Елена всего лишь находится у него на попечении. Он слишком молод, чтобы быть опекуном. Какой-то абсурд. Ничего, скоро я все выясню. «Как?» — удивилась Мод, потрясённая уверенностью Лилиан. подожди денек денёк-другой и услышишь от меня ответную романтическую историю. А сейчас я поспешу на зов твоей матушки. Надо полагать, приехала Эстер». Доброй ночи, я дивно провела время. И Лилиан, раздразнив напоследок любопытства подруги, была такова. Эстер ждала ее в экипаже, но едва Лилиан возникла в дверях, Тальбот отстранил лакея и сам усадил ее, сказав чуть слышно и со столь знакомыми интонациями. Доброй ночи, моя маленькая госпожа!